Глава 16 Камушек красивый. Встает с дивана Мэрилин и подходит к нам. Но кольцо не нефамильное. У мамы другое было. Добавляет девочка тоном знатока. Ты чего влезаешь? Хмурится Оскар. Я не хочу иметь ничего общего с фамильным наследием. Хватит с меня. Подержали пять лет на острове. И не мешая взрослым. Взираю на обоих с плохо скрываемой досадой. И с этим мне придется иметь дело. С другой стороны, скучно точно не будет. Стоп, прерываю дальнейшее пререкания. Оскар, если ты будешь ей такое говорить, она захочет впитать в себя все то наследие, которое ты ругаешь. Ты теперь будешь меня учить, как разговаривать с племянницей? Тут же возмущается Уильямсон. Твое дело взять кольцо и сказать спасибо. Долго мне еще на колени стоять? Нога затекает. Спрашиваю псевдоучастливо. Понимаю, возраст уже не тот. Перевожу с него взгляд на Мэрилин и, не давая Оскару вставить ход слова, обращаюсь к девочке. Дядя воспринял твои слова как замечание. Мужчины нежные создания. Их хвалить надо, прежде чем критиковать. «Ладно, Мэри, как скажешь», пожимает плечами девочка. «Хотя я похвалила сначала. Сказала, что камень красивый». «На меня никто не собирается внимания обращать?» Снова Оскар. «Спасибо, ваша милость. Кольцо прям чудесное. Беру и надеваю себе на руку. Вы и себе найдите, тогда совсем правдоподобно будет выглядеть». «Снова ты выкаешь», — качает головой Уильямсон и поднимается на ноги. «О, так вы не по-настоящему вместе. Мне стоит позвать господина Сандерса?» — хлопает глазками Мэрилин. «Прям святая невинность и честность». «Не надо, Оскар», — останавливаю графа. «Я сама проведу беседу», — произношу с нажимом. «Ладно, давай». Он на удивление соглашается. Присаживаясь на диван и приглашаю девочку занять место рядом. Мэрилин, начиная вкратчиво, развернувшись корпусом к ней. «Если дядя не оформит над тобой опеку, то тобой займутся государственные органы. Ты не обольщайся улыбкой Сандерса. Ему главное — свою работу выполнить. А также дядя не вступит в наследство». «Если не станет моим опекуном». Мэрилин стреляет глазками у Уильямсона. Тот мгновенно багровеет. «Ох, чувствую, тяжело мне с ними придется». Девочка на интуитивном уровне определяет слабые места графа. «Оскар!» — произношу предупреждающе. «На столике чай остывший. Выпей. И мне налей, пожалуйста». Он напрягается. Ожидая, что начнет сейчас возмущаться, мол, за кого я его держу, но нет. Делает шаг к столику, извини, чашками. «Мэрилин», — снова поворачиваюсь к девочке, «ты тоже можешь не получить наследство к своему совершеннолетию. По крайней мере, не все земли точно». Лицо ребенка удивленно вытягивается. «Ты обманываешь!» — произносит она. «Ты с ним заодно, а еще добренько прикинулась!» Тяжело вздыхаю, думая не очень хорошо о биологических родителях девочки. «Крошка, государственная система в Умбрии безжалостна. Ты видела, на каком клочке земли я ючусь?» Она неуверенно кивает так вот былые просторы отобрали на всякие городские нужды, а еще свободные девицы никому не нужны добивая мэри их спешат удачно выдать замуж И даже если земли твоего городу не потребуются, замужество по достижению совершеннолетия не избежать. Но ты ведь давно его справила, а до сих пор одна говорит мэрилин, но уверенности и возмущение в ее голосе поубавилось. словами младенца глаголит истина давно мне не напоминали о возрасте. Ой, нет, недавно. Николсон, якобы присланный мэром. А я совершеннолетие встретила не одна, с прабабушкой. Ей было неинтересно выдавать меня насильно замуж. Ага, дядя, интересно, тут же говорит Мэрилин. В этот момент чашки с чайником звякают особо громко. Милая, с чего ты взяла? Спешу купировать очередной скандал. Нет уж, Мэри, поговорила с девочкой, теперь мой черед. С громким стуком Уильямсон ставит чайник на столик и в два шага преодолевает расстояние между нами. Мэрилин тут же испуганно сжимается, но смотрит все равно дерзко. «Я письменное обещание напишу не выдавать тебя против твоей воли замуж и у нотариуса его заверю. Подойдет? Только давай уже завязывай нервы мне трепать. Договорились?» Л «Ладно», — отвечает шокированная Мэрилин. «Вот и прекрасно. А то устроили тут». Он качает головой. «Одно слово с женщины». Договаривает и стремительно уходит.